Девушка порывисто вскочила и шагнула к окну, пристально вглядываясь в открытое лицо ночного гостя. Она действительно была очень хорошенькой. Ты сильный, у тебя большое сердце, и ты зовешь себя львом. Почему ты не убежал? Ты мог спрятаться в пустыне, а теперь он придет за тобой. Кто? Дедуля давно спит, крошка. Он сам просил меня, чтобы... «О, нет, нет, мой храбрый юноша, Гуль заманил тебя. Я видела в окно, как ты носила эти страшные мешки и молила Аллаха, чтобы он помог тебе бежать, увы. Но разве так уж плохо, что я тут несколько задержался?» Чуть шеловливо мурлыкнул лев, незаметно обнимая скуластую красотку за талию и ненавязчиво тоже намереваясь перейти на «ты», «ты не понял меня». У Гуля кончилось мясо, отстранилась девушка. «Видимо, не понял. Объятия отложим на послезавтра». Но мясо точно кончилось. Этот седобородый скупердяй пичкал меня пересохшими лепешками, прелыми овощами и прокисшим молоком. Не, представляешь? И это после того, как я на него полдня вкалывал, не разгибаясь. Теперь он съест тебя. Кто? Гуль. Твой престарелый муженёк? Ай, -гуль ага что ли? Не понял, в конец запутавшийся Оболенский. Его не стоит ругать, скорее он достоин сочувствия. Всего слишком много и сразу, к тому же во всех сказках мира герой-спаситель, как правило, отличается не умом, а шириной плеч и тяжестью кулаков. Это имелось в наличии, поэтому Джамиля чисто по-женски взяла проблему в свои руки и быстренько, понарасставила все нужные акценты. Хозяин этого дома — ужасный гуль. Гуль это страшные исчадия ада, вышедшие на свет из смрадного чрева самого шайтана. Они живут в норах или пещерах, а по ночам нападают на одиноких путников, отставших от каравана, пьют кровь правоверных мусульман и оставляют от тела только обглоданные косточки. И... Что этот наш, ваш муж? Он тоже гуль? Он самый старый, самый опытный гуль среди всех кровососов семи аравийских пустынь, потому и живет в Багдаде. Его не пугает солнечный свет, он мудрый хитер, а остальные почтительно зовут его Айгуль Ага, что означает, Ай-яй, наш уважаемый дедушка Гуль! А у тебя-то откуда такие сведения? Чуть отстранился не на шутку встревоженный Аболенский. Девушка глубоко вздохнула и посмотрела на него долгим взглядом печальных кар глаз. Я давно здесь живу. Гуль заплатил большой колым моему бедному отцу и уже пять лет держит меня как приманку для заезжих гостей. Он заманивает их в эту комнату, а потом убивает. Иногда приглашает на кровавый той гулей со всех окрестностей. Мать моя женщина, так этих тварей здесь много? Семь или восемь живут за кладбищем неверных. Конечно, бывает, что попадается отважный джигит или принц с заколдованным ятаганом. Гуль боится только дамасского клинка с гравированной молитвой из Корана. Прошлым летом убили двух. А как насчет чеснока, карманного распятия, святой воды и серебряной пули? Быстренько припомнил лев, но Джамиля покачал головой. Говорят, эти средства хороши против кошмарных вампиров Запада. Но мы на Востоке. Гуль очень силен и в ярости способен разорвать мусульманина пополам. Нам остается только взывать к помощи и защите Аллаха. А как же другие жены? Больше никого нет. Тебя обманули. Багдадский вор страшно обиделся, шагнул к узенькому окну, высунул нос наружу, несколько раз страстно втянув ноздрями свежий ночной воздух, потом его лицо неожиданно побагровело, брови грозно сошлись на переносице, подбородок нервно задрожал, и над спящими окраинами Багдада, громыхая, раскатился львиный рев. Но насредин, карданный вал тебе в заднюю дверцу, удружил, я тебе все припомню». Далее непереводимая колонада тонко подобранных друг к другу чисто московских ругательств, не имеющих дословного аналога в древнеаравийском и повседневного употребления в интеллигентских кругах, к каковым я и причисляю вас, уважаемые читатели». На пару минут заткните уши.